Гораздо важнее, впрочем, что к ней привык Друппе. А то даже не знаю, во что превратилась бы сейчас моя гостиная, если бы он бросился нас защищать. Но Друппе только приветливо взмахнул ушами. Я же говорю, в большинстве случаев он очень воспитанный пёс. А что, сердце его исполнено любви, которая периодически затмевает разум. Так с кем из нас положа руку на сердце, не случалось ничего подобного? О, а вот и муриский демон гнева к нам пожаловал.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 Поэтому пару секунд спустя на диване сидела миломорье, растрепанное в пушистом домашнем лоохе для ванны и чрезвычайно недовольная собой. Сделала пару глотков бомбороки и сердито сказала, «Столько ртов отрастило, а на месте настоящего почему-то внезапно оказался глаз. И вот как с этим бороться?» «Практикой, разумеется», — пожал плечами сэр Шурф. «Впрочем, это ты и без меня знаешь».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 «Довольно долго так думала, кстати. Смешно, да?» «Смешно», — подтвердил Шурф без тени улыбки. миламоре залпом допила бомбарокки и принялась набивать трубку. Наконец сказала. «На самом деле я только варварохе поверила, что магия — мое призвание. Когда тамошние буревухи пригласили меня остаться у них. Такие невероятные существа!»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 Форма правления, при которой государственная власть находится у привилегированного меньшинства, обладающего высоким имущественным цензом. И даже, я бы сказал, демархии. Демархия – форма прямой демократии, когда случайно выбранные граждане принимают политические решения от имени всего населения.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 Сейчас, если не ошибаюсь, наибольший вес в Урдере имеют собрание каменщиков и гильдия лесничих, представители которых составляют Большой Урдерский совет. Наименее значительные должности вроде главного надзирающего за красотой маяков или почетного председателя Департамента защиты интересов прибрежных птиц разыгрываются в ежегодной лотерее.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 «Ну, сам подумай, какие у нас могут быть новости?» «Ну, но Минорих всего пару часов назад обнаружил пророка на ярмарке, что само по себе отличная новость, но её ты, не сомневаюсь, знаешь и без меня. А ещё ты, по идее, должен бы знать, что поездка в Нумбану — дело ни одного часа, не даже ни одного дня». «Не забывай, тёмным путём туда только мы с тобой можем отправиться». «Ещё Кофа». «Но хотел бы я посмотреть на человека, который уговорит его променять долгое приятное путешествие в Ландоланд на самый ненавистный способ перемещения в пространстве». «Я, конечно, надеялся, что этого человека мне покажут в зеркале, но номер не прошёл». «Кофа отобрал у меня мешок денег на проезд своих агентов».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 «Отправиться в Нумбану тёмным путём, последу следу. Ну, ему или Нуминориха, неважно. Она хороший мастер преследования, а Нумбана не так уж далеко». «Совершенно с тобой согласен», — кивнул Джуфин. «Она, кстати, и отправилась. Вызвалась быть первой, но ещё не вернулась». «Говоришь, никаких новостей», — укоризненно сказал я, усаживаясь, наконец, в кресло. «И, кстати, насчёт путешествия в Нумбану. Ты же можешь провести туда кого угодно». «Раз — и всё. И я могу. Ну ладно, я буду смирно сидеть дома, как договорились. Вдруг магистру Хонни не понравится, что я постоянно где-то поблизости мельтешу?» «Совершенно не факт, что моё мельтешение ему понравится больше», — пожал плечами джуфин «Возможно, я его всё-таки навещу, но потом, на сладкое, когда побольше информации соберём. Так что пускай добираются кто как может своим ходом».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 «Если я правильно понимаю значение этого слова, святость означает, в частности, готовность безропотно принимать удары судьбы, нанесённые руками наших ближних. Бедняга только и спросил меня, должен ли он теперь отправлять в Нумба специальную следственную группу, или мы всё-таки намерены заниматься этим покушением сами?» «Можно написать ещё одну бумагу, согласно которой тайный сыск забирает это дело у полиции», — предложил я.